Глава восьмая. Большая зала была примерно на треть меньше хола. л Посреди неё располагался огромный каменный камин, украшенный фигурками горгулей. Выглядели они совсем как живые. Грейсон усадил нас с Либи в каминные кресла с ушами, извинился и направился к трём пожилым джентльменам в костюмах, которые разговаривали с Зарой и её супругом. «Юристы», — догадалась я. Через несколько минут к ним примкнула и Алиса, А я разглядела остальных, кто присутствовал в комнате. Тут была супружеская пара белых. На вид им было лет по шестьдесят. Темнокожий мужчина примерно на пятом десятке с военной выправкой, который стоял спиной к стене, так, чтобы оба выхода оставались в поле его зрения. а л е Ксандр в компании, по всей видимости, ещё одного из братьев Хоторнов. Этот был старше, лет двадцать пять на вид. Судя по прическе, в парикмахерской он не был давно. Одет он был в костюм, а на ногах красовались ковбойские сапоги. Как и мотоцикл у дома, они явно знавали лучшие времена. «Нэш», — подумала я, припомнив имя, названное Алисой. Наконец к толпе присоединилась дама преклонных лет. Увидев её, Нэш предложил ей руку, но она предпочла Ксандра. Он подвёл её прямо к л и б е и объявил. «Это Ба, великая женщина, легенда». «Ой, скажешь, что же», — сказала дама, похлопав парня по руке. «Я прабабушка этого негодника», — пояснила она и с немалым трудом уселась в соседнее кресло. «Стара как мир, а вреднее вдвое». «На самом деле бабуля и мухи не обидит», — беззаботно заверил меня Ксандр. «А я её любимчик». «Никакой ты не любимчик», — проворчала она в ответ. «Да ладно тебе, во мне же все души не чают», — просияв, заявил а л е Ксандр. «Ты неисправим весь в дедушку», — заметила прабабушка. Она закрыла глаза, и я заметила, что руки у неё слегка подрагивают. «Страшный был человек», — заявила она, но в её тоне мелькнула. «Нежность». «Мистер Хоттерн приходился вам с ы н о м мягко спросила Либи. Как человек, работающий с пожилыми пациентами, она знала к ним подход и была прекрасным слушателем. Прабабушка не упустила возможности усмехнуться. «Зятем». «В нём она тоже души не чаяла», — пояснил Ксандр. В его словах слышалась какая-то горечь, а ведь мы собрались вовсе не на похороны. Тело мистера Хоттерна наверняка п р и д а л и земле аж несколько недель тому назад, но я отчётливо ощутила скорбь. Почуяла её дух. «Эйф, ты как, в порядке?» — спросила Либи. Мне вспомнились слова Грейсона о том, что у меня очень выразительное лицо. Лучше уж думать о Грейсоне Хоттерне, чем о похоронах и скорби. «В порядке», — заверила я Либи. Хотя это была ложь. Даже через два года после смерти мамы меня нет-нет, да и накрывала тоска. Мощная, как волна цунами. «Пойду проветрюсь», — сказала я, н а т я н у т о улыбнувшись. Глоток свежего воздуха мне сейчас не помешает. У порога меня перехватил супруг Зары. «Куда это вы?» — поинтересовался он, схватив меня за локоть. «Мы вот-вот начнём». Я высвободилась из его хватки. п о л и в а т ь кто все эти люди. Никто не давал им права меня трогать. Мне говорили, что у мистера х о т т р н а было четверо внуков. — ледяным тоном произнесла я. — По моим подсчётам в зале не хватает одного. Я вернусь через минуту. Вы не заметите, что я уходила. В итоге я оказалась не у парадных дверей, а на заднем дворике, если его вообще можно было назвать двориком. Кругом царили аккуратность и чистота. Тут был фонтан, сад скульптур, оранжерея, а вдаль, сколько хватало глаз, простирались земли. Тут были и поля с лужайками, и лесистые участки. Но, всматриваясь в эту даль, Нетрудно было представить, что человек, решившийся дойти до линии горизонта, обратно вернуться уже не сумеет. «Коли нет, это да, а однажды никогда. Со сколько сторон треугольника?» — послышалось сверху. Я подняла глаза и увидела парня, сидевшего на кованой н балконной ограде, опасно наклонившись. «И пьяного?» «Вы сейчас упадёте», — сказала я. Он ухмыльнулся. «Интересное предложение». «Это не предложение». Парень д л я н е г о улыбнулся. «Ну, вообще-то, д е л а т хутор н о м предложение — большая честь», — заметил он. Волосы у него были темнее, чем у Грейсона, но светлее, чем у Ксандра. Рубашки не было вовсе. «Отличное решение, учитывая, что на дворе зима», — язвительно подумала я, но не сдержалась и скользнула взглядом по его телу. Он был стройный и гибкий, а на животе отчётливо выступали мускулы. От ключицы до бедра тянулся длинный, тонкий. Шрам. «А вы, д о л ж н а быть, та самая таинственная незнакомка», — предположил он. «Я Эйвери», — поправила я его. На улицу меня выгнало желание спрятаться ненадолго от Хоторнов и их горя, но на лице этого парня не было и тени беспокойства. Точно жизнь для него состояла из одних лишь радостей. Точно он вовсе не горевал так же сильно, как те, кто остался в доме. «Как скажете, ТН?» — парировал он. «Можно я буду звать вас ТН?» а не таинственная незнакомка». Я скрестила руки на груди. «Нет». Он закинул ноги на кованую ограду и встал. Его сильно пошатывало, и на мгновение меня объяла леденящая кровь предчувствия. Он скорбит и пьян до чёртиков. Когда умерла моя мама, я не позволяла себе опуститься до саморазрушения. Но это не значило, что меня не тянуло к нему. Он переместил вес на одну ногу, а вторую вытянул вперёд. «Осторожно!» Воскликнула я, но не успела ничего добавить, как парень подскочил и схватился за ограду руками, застыв в вертикальном положении. Ноги болтались в воздухе. Я видела, как напряглись спинные мышцы, вздыбившиеся над лопатками, пока он опускался. А потом он разжал руки и приземлился совсем рядом. «Не стоило вам здесь показываться, ТН!» Забавное замечание, учитывая, что вовсе не я спрыгнула сейчас с балкона без рубашки. «Тоже могу сказать и вам», — парировала я. «Интересно, — подумала я, — догадывается ли он, как быстро сейчас колотится моё сердце? Интересно, а у него оно сейчас бьётся ровно?» «А если я делаю то, чего не стоит, не чаще, чем говорю то, чего не надо бы?» — ухмыльнувшись, произнёс он. «То кто я после этого?» «Джеймсон Хоттерн», — пронеслось у меня в голове. Вблизи я различила цвет его глаз. Тёмную, бездонную зелень. «Так кто же я после этого?» — пытливо повторил он. Я заглянула ему в глаза. Обвела взглядом мышцы. Растрепанные волосы, на которых кое-где поблескивали остатки геля. М -м, «Пьяница?» — отчеканила я и, почувствовав, что пора бы уже возвращаться в дом, как бы мне этого ни не хотелось, добавила. «А ещё? Две». е ч е о две?» — переспросил Джеймсон х о т о р н «Это ответ на вашу первую загадку». пояснила я. «Коли нет, это да, однажды никогда, то у треугольника две стороны». Выпалила я, не потрудившись пояснить, как именно пришла к этому выводу. «Один в в а ш пользу, т н Один сказал Джеймсон, и, поравнявшись со мной, едва ощутимо коснулся моей руки. И удалился.